«Будет устроена торжественная регистрация малыша, а мы поздравляем родителей в полутемном коридоре». Прошло несколько лет, и в Пензенском родильном доме появился ритуальный зал. В одних документах он значится как «комната торжественной встречи матери», в других — «комната торжественной выписки новорожденного», в третьих — Зал торжественной встречи матери и ребенка родственниками. Не в названии дела. Главное, зал есть. Сегодня выпиской новорожденных дирижирует медсестра Тамара Одинокова. В красном углу зала она вешает капроновую ленту, голубую или розовую, чтобы сразу было видно, кто родился, мальчик или девочка. подводит родственников к уютным креслам «Садитесь, ждите» и объясняет, в какой момент положено по ритуалу встать, когда преподнести матери цветы. Повторять приходится и два раза, и три, потому что мужья обычно волнуются, не сразу понимают. А там за кулисами уже завершен туалет малыша, Закутанный в пеленочки и пеленки, одеяло и кружева, он готовится к первому выходу в свет. Звучат позывные. В правом углу сферической сцены медленно разгорается алое пятно, полная имитация восходящего солнца. И разбегаются от него лучи, длиннее, шире, а потом вдруг... Все вспыхивает красным, желтым, зеленым, словно радуга разливается по поверхности. И в этот кульминационный момент под звуки финала первого концерта Чайковского и выходит с ребенком на руках Тамара. За ней молодая мама, похорошевшая, изящная, красиво причесанная. Они стоят в центре зала, и сверкает, переливается за их спиной всеми красками стена, и звучит мелодия, теперь уже песня «Пусть всегда будет солнце», и улыбаются все — Тамара, мама, родственники. Лишь виновник торжества недовольно хмурит еле наметившиеся брови. Они слушают обращенные к ним слова. «Дорогие родители!» В вашей семье большое событие — рождение ребенка. Человек родился. Родился под мирным солнцем великой советской родины для счастья и славных дел на земле. Здоровья, светлой семейной радости вам. Смущаясь, молодой отец подходит к жене, вручает ей цветы. а Тамара передает ему новорожденного. Первое знакомство. «Приходите к нам еще», – провожают супругов работники родильного дома. Некоторые улыбаются, другие обещают, придем непременно. Сегодня день урожайный, выписывается 15 малышей, восемь девочек, семь мальчиков. особенно радуются бабушки и дедушки. Недаром считается, что внуков любят больше, чем детей. Впрочем, здесь в основном молодежь. Бабушки, видимо, ждут дома. Многие приходят с детьми, соскучились по маме. Многие приглашают в родильный дом буквально всех родственников, выписывают. Встречать Тамару Егорову бухгалтера, пришло столько народу, что стульев не хватило. Муж Николай, две его сестры, обе с мужьями, три Тамариной сестры, дядя с женой, десять человек. Шумно, весело. И весь этот переполох из-за Ольги Николаевны, существа, нескольких дней от роду, весом 4 килограмма. А это... За Валентиной Купцовой. Один человек, муж. Кроме вас никого? А нам сейчас...